Кульминация сцены. Вернулся Мак буквально секунд через пятнадцать. Надломить посох он сумел за считанные секунды, однако требовалось его остудить и скрыть следы воздействия. Уранус взирал на посох с плохо скрываемым недоверием, провел над ним сначала рукой, потом своим собственным посохом и, не увидев ровным счетом ничего, умолк на целую минуту. «Я могу забрать учеников?» — заговорил старик. «Мы прервали интересную дискуссию о заклятиях сада Академии. По дороге мы могли бы закончить обсуждение». Старший помощник пришёл в себя и, понимая, что утратил аргументы, ответил коротко и зло. нарушитель отправится со мной. У меня приказ привести свидетелей на дознание. Не советую препятствовать». В этот момент что-то изменилось. Погода стремительно портилась, сад затрепетал на ветру, Деревья медленно раздвигались, освобождая пространство. Даже увольни Урануса начали опасливо переминаться с ноги на ногу, искоса поглядывая в быстро темнеющее небо. «Напрасно вы заговорили со мной таким тоном», — прогудел маг. Он стал заметно выше и светился ровным серовато-серебряным светом. «Стану препятствовать и готов аргументировать свое вмешательство». И, увидев, как Уранус перехватывает боевой посох, добавил. «Интересно, как вы объясните Верховному своё, особенно в свете последних событий?» На помощника стоило поглядеть. Азарт охотника боролся с послушанием, верностью хозяину. победила понятно, последнее. Ритуалы были необходимы. Он отставил посох и выжидающе уставился на мага. Тревогу на лице скрыть не удалось. «Студентам лучше пройти в аудиторию. Не следует ученикам присутствовать при разногласиях наставников». Помощник размышлял некоторое время, держа паузу. Потом, скребившись, повернулся в сторону застывших ребят и грубо мотнул головой в сторону Академии. Такой жест мог означать лишь одно — «проваливайте». Их реакция снова заставила Урануса проверить свою выдержку, Они не повиновались немедленно, а обернулись к магу, дождались утвердительного кивка с его стороны и только тогда удалились с благодарным полупоклоном преподавателю. Опомнился помощник, лишь осознав, что буквально рычит вслед ученикам. Несколько раз глубоко вздохнул и одарил мага долгим многообещающим взглядом. Быстро уразумев, что это не действует, перешел на речь. «Вы отдаете себе отчет!» — угрожающе начал Уранус. «Я?» — взвился маг. Его голос все так же гудел, смешиваясь с воем ветром в ветвях. «Это вы забыли, с кем имеете дело. Я — маг жизни и чувствую ее угасание задолго до трагедии. Вам термин «тень смерти» знаком? Напомню. Это поэтическое название поворотного момента перед непоправимым событием. Напрасно его относят к интуиции. Все природники видят эту тень». «Ваше так называемое дознание привело бы к гибели учащихся». Маг светился всё ярче. Борода топорщилась, одежды развивались, весь образ буквально завораживал. Уранус впервые видел, как человек становился частью стихии. Ни один стихийный маг на его памяти не обладал такой глубокой способностью к интеграции в окружающую действительность, становясь частью происходящего, элементом жизни». Он невольно сделал шаг назад и заметил, что телохранители, прижавшись друг к другу, отстают уже на несколько шагов. Однако нашел в себе силы возразить. «Это вынужденная мера вследствие вашей же ошибки. Ведь вор, вопреки прогнозам, не вернулся. А у них...» — взмах руки в сторону ушедших. «Есть необходимые сведения. Ради сохранения Академии...» Резкий порыв ветра заставил его умолкнуть. «Академия?» Учебное заведение, в котором с момента основания студентам гарантирована защита. Этот закон четко прописан в уставе, и я, как преподаватель академии, являюсь гарантом его соблюдения, равно как и все остальные преподаватели. Если Верховный сочтет возможным переписать устав, я решу, что академии больше нет, и уйду. Разбираться будете сами. Я участвую в сохранении академии, потому что еще есть что сохранять. Вы предлагаете сделать из учебного заведения кладбище без меня. Перед следующим ритуалом я буду иметь с Малханом серьезную беседу. Мак засветился слабее, ветер стал утихать, облака рассеиваться. Вас устраивают мои объяснения. Уранус глядел в землю перед собой и не реагировал. Потом развернулся и пошёл в сторону башни, на ходу кивнув в пустое пространство. Телохранители переглянулись и опрометью бросились за приближённым Верховного. Маг выдохнул, опустил посох и присел на заботливо изогнувшийся ствол. Выглянуло солнце, птицы понемногу возвращались в сад. Только расступившиеся некогда деревья не спешили смыкаться. «Неплохая поляна получилась, вы не находите?» громко спросил маг. Ответа не последовало. «Подслушивать нехорошо, а подсматривать тем более», — продолжил он. Дальние кусты затрещали и неохотно выпустили из своих потаённых недр двух изрядно поцарапанных ребят, обильно осыпав их на прощание цветами и листьями. «Но бывает чрезвычайно поучительно, верно?» — примирительно закончил маг, заставив учеников смущённо заулыбаться. «Ну кто же прячется в колючем кустарнике при таком-то ветре? Давайте, подлатаю вас на скорую руку и бегом на занятие четырёх стихий!» Кёлист приблизился к магу, не сводя с него восхищённого взгляда. «Знаете, нам и урока одной стихии ещё надолго хватит. Стихии из жизни!»